Глава третья. Сделка всей жизни. В 1971 году Фил Найт управлял молодой компанией, занимавшейся дистрибуцией обуви, сидя в крошечном офисе в пригороде Портленда, штат Орегон. Он мучился в попытках придумать название нового бренда, который развивал, того самого, чей дизайн подошвы был вдохновлен вафельницей. Он хотел назвать новую линейку Dimension 6. Найт имел степень магистра MBA. Был сертифицированным аудитором и бесстрашным бизнесменом. Но специалистом по маркетингу не являлся. Его сотрудники умоляли его не использовать это название. Он противился. После долгих дней хождения вокруг да около он был измотан. Фабрике был нужен ответ от него – и в последней отчаянной попытке что-то выдать он ухватился за идею одного из своих подчиненных. Nike. Так будет называться новый бренд в честь греческой богини Победы – Ники. К тому времени Nike зарабатывал около миллиона долларов в год на продаже обуви и временами испытывал трудности с выплатой зарплат сотрудникам. К 2003 году Nike превратился в один из самых узнаваемых брендов мира и имел доход свыше 10 миллиардов долларов. За время своего удивительного путешествия в мире бизнеса Найт усвоил множество уроков. Один из самых важных из них – о ценности маркетинга. Nike десятилетиями выпускал обувь, превосходившую продукцию конкурентов. Но в международного супергиганта компания превратилась лишь после того, как начала превосходить конкурентов в маркетинге. В этом отношении, пожалуй, не было более значимого человека для Nike, чем Майкл Джордан, который подписал контракт с фирмой в 1984 году. Год спустя, когда на рынке появились первые Air Jordans, компания заработала на их продаже 70 миллионов долларов только за первые два месяца. С тех пор... Вербовка ведущих баскетболистов и подписание с ними спонсорских контрактов стали для Nike жизненно необходимыми. В начале 2003 между тремя обувными компаниями шла грандиозная битва за пятерых звездных баскетболистов, выходивших на рынок. Коби Брайант, сотрудничавший с Adidas с момента своего прихода в NBA в 1996 расторг свой контракт с компанией, и теперь стал свободным агентом для спонсоров. Вторым перспективным активом был Яо Мин, открывавший доступ к сотням миллионов китайских фанатов баскетбола. Годом ранее, появившись в НБА, он подписал контракт с Nike. Звездный Кевин Гарнетт сотрудничал с Send One, относительно малоизвестной компанией, и теперь тоже был свободным агентом. Кроме того, Было двое будущих дебютантов лиги, вокруг каждого из которых был серьезный ажиотаж. Леброн Джеймс и Кармела Энтони. Леброн был самым раскрученным старшеклассником в истории игры. А Энтони стал звездой в свой первый и единственный сезон в Сиракуз, приведя команду к национальному чемпионскому титулу. Зимой того года Найт сообщил своим менеджерам, что хочет заполучить себе «всех». Он хотел, чтобы к старту следующего баскетбольного сезона все пятеро игроков носили только «Найк». К тому времени «Найк» был мировым лидером по продажам спортивной обуви и доминирующей силой в баскетболе. Но Adidas к тому моменту оценивался в целых 7 миллиардов долларов. «Рибок» стоил больше 3 миллиардов. Рынок был очень конкурентным. Быть может «Найк» и обладал самыми большими денежными ресурсами, Но задача привести в компанию всех пятерых звездных игроков несколько ограничивала размеры его предложений. Nike не мог позволить себе заплатить каждому из них по максимуму. В самом начале января 2003 школьная команда Леброна вылетела в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в выставочном турнире, проходившем на арене укла Поли Павильон. Игра против Mother Day сильной команды из округа Orange транслировалась телеканалом ECPN2, а значит, Леброн уже второй раз за месяц попадал в эфир национального телевидения. Для Леброна и его партнеров по выпускному классу Saint Vincent Saint Mary матч имел очень личный подтекст. Дело в том, что летом, предшествовавшим поступлению Леброна в девятый класс школы, он вместе с компанией своих партнеров Дрю Джойсом, Шааном Коттоном и Уилли Макги дошел до финала национального чемпионата AAU, проходившего в Орландо. Ту игру они обидным образом проиграли команде школы из Южной Калифорнии, несколько игроков которой теперь играли за Матердей. Это был матч-реванш, своего рода дуэль, и ставки в игре были высоки. Вдобавок Леброн и его партнеры знали, что в случае победы Они наверняка войдут на первое место рейтинга, составлявшегося на основании различных национальных опросов и голосований. И для них это было очень важно. Но в тот вечер происходило и кое-что еще. Игра стала также дуэлью Nike и Adidas. Одно из зрительских мест у края площадки занял фил Найт собственной персоной. Это было неслыханно. Чтобы глава Nike... Лично присутствовал на матче старшеклассников, тем более в разгар борьбы с конкурентами за будущих звезд. Рядом с ним сидел Лин Мерит, директор «Найк», которого босс сделал ответственным за подписание контракта с «Леброном». На другом конце площадки сидел Сонни Вакара, директор «Адидас», миссия которого заключалась не только в подписании контракта с «Леброном», но и в том, чтобы не дать это сделать Найк, извечному конкуренту и бывшему работодателю Вакара. А Вакара было много чего сказано и написано за все эти годы. Столько всего, что и всей этой книге не хватит, чтобы все пересказать. Он находил игроков для колледжей и обувных компаний. До своего ухода на пенсию он успел поработать и в Найк, и в Adidas, и в Рибок. Он платил тренерам из колледжей за то, чтобы их команды одевались в продукцию того бренда, который он в данный момент представлял. И все – игроки, тренеры, компании и сам Сонни – делали на этом хорошие деньги. По крайней мере, он был честен, говоря о своей роли. На этом этапе своей карьеры Вакара привычно разыгрывал карту андердога, расхваливая Найк в интервью и делая вид, что у него нет ни малейшего шанса подписать звезду, представляя интересы скромного Адидас. В 1991 году он некрасиво расстался с Найк. Он получил свою благодарность за то, что помог компании подписать Джордана, хотя и три десятилетия спустя две стороны продолжают спорить на тему того, кто же в действительности ответственен за привод в компанию иконы, изменившей ее историю. Какой бы ни была правда на самом деле, в следующее десятилетие вакара удалось несколько раз по-крупному обставить свою бывшую контору. Он познакомился и подружился с Брайантом, сумев привести его в «Адидас» еще до того, как «Найк» смог к нему подобраться. Затем он, проведя кое-какие закулисные маневры, помог продавить переход Брайанта в Лос-Анджелес Лейкерс, что позволило немецкому бренду заполучить себе Идеальное маркетинговое оружие. По условиям того соглашения Брайант получал от спонсора базовый доход в полтора миллиона долларов в год. Поистине грошовая сделка. В следующем году в летнем лагере Вакара отыскал еще одну звезду старшей школы, метившую сразу в НБА, Трейси Макгрейди, и сумел привести его в Адидас, не оставив Найк ни шанса. Макгрейди встречался с представителями Nike и те сделали ему предложение. Но он хранил верность Вакаро, а потому его вот подписание на условиях годового оклада в 2 миллиона долларов стало для Adidas простой формальностью. К 2003-му ситуация сложилась так, что Брайант и Макгрейди вдвоем продвигали на рынке баскетбольное направление Adidas. У «Найк» была целая россыпь звезд на контракте, включая и летучего Винса Картера, но Вакаро преуспевал по части подписания контрактов со старшеклассниками, переходившими сразу в профессионалы. И в этом деле раз за разом обыгрывал конкурентов. Вот и с Леброном Вакарро удалось познакомиться раньше. Все благодаря встрече с игроком, устроенной весной 2001-го. Вакарро видел кое-какие записи игр Леброна, но не был поражен увиденным. После окончания Леброном 9 класса «Адидас» заключил контракт на снабжение его школьной команды обувью и одеждой. Общие затраты составили 15 тысяч долларов. Вакара позже назовет эту сделку «одной из лучших в своей жизни». На всем протяжении своей учебы в школе «Леброн» носил на ногах «Адидас», выходя в них на каждую игру. В выпускной год он начал носить и другие модели марки но по большей части не вылезал из «Тим Adidas. По правде говоря, поначалу Вакара и Адидас не были так уж заинтересованы в «Леброне». Он был лишь одним из игроков у них на карандаше. Внимание Вакара привлекало не так много подростков из Агая. Но, стремясь расширить свои баскетбольные горизонты, «Леброн» подвязался в команду Oakland Солджерс» из Северной Калифорнии, договорившись с ними об участии в нескольких турнирах после окончания 10 класса. У «Солджерс» была хорошая репутация, и эта история – очередное доказательство неординарности Леброна. В те годы считалось вполне нормальным, если игрок присоединился к команде ААУ, базировавшейся вдали от его дома. Но чтобы баскетболист из Агайо начал выступать за команду из Калифорнии, такое было неслыханно. Леброн сумел впечатлить публику своими выступлениями за «Солджерс». Двое его партнеров по той команде оказались будущими пиками драфта NBA – Леон Поу и Кендрик Перкинс. Но даже на их фоне Леброн выглядел лучшим. Когда Поу играл за «Кэффс», он сказал мне, что сначала очень удивился тому, насколько хорош оказался парнишка из «Огайо», а после расстроился, спросив у одного из своих тренеров – В каком классе учится Леброн? Поу, которого ряд скаутских журналов называл тогда сильнейшим игроком страны своего возраста, узнал, что Леброн – его одногодка, и понял, что рано или поздно уступит ему первую строчку рейтинга. Во время выступления Леброна на Западе за ним наблюдали люди, мнению которых доверял вакара И они сказали ему, что Вакара непременно стоит получше узнать молодого игрока из Акрона. С расчетом на это был организован специальный однодневный ивент в Университете Сан-Франциско, просто чтобы Вакара смог посмотреть на Джеймса своими глазами. Адидас оплатил эту поездку. Ой, опять нарушение регламентов любительского баскетбола. И Леброн... В компании Дрю Джойса его матери и своего тренера по школьной команде Кита Дамброта вылетел в Сан-Франциско. На игру Леброна одели в экипировку Adidas, выдав ему в придачу пару кроссовок с его инициалами и 23-м номером. Это тоже не было рядовым событием. Один из скаутов-рекрутеров Adidas Крис Риверс целиком сосредоточился на Леброне и теперь пытался убедить своего босса Вакара Сделать то же самое. Проблема была в том, что сам Леброн был не слишком сосредоточен на игре. Ему было всего 16, и он не всегда был в фокусе. К тому времени он вошел в стадию активного роста. Вымахал до 6 футов 6 дюймов и весил свыше 200 фунтов. Его лицо покрылось угрями, а волосы отросли, придав ему несколько неопрятный вид. Он начинал привыкать к тому, что его кормят с ложечки, и трясутся над ним по любому поводу. И иногда он бывал, скажем так, не в настроении. Конкретно в тот день настроение ему портили шорты, которыми «Адидас» снабдил его перед матчами. В первой игре он то и дело возился с ними. Высовывал из-под них майку, заправлял ее снова и пытался завязать шнурок на шортах покрепче. И ради этого Вакара летел сюда из Лос-Анджелеса. Он был заинтересован в «Леброне», но не был уверен в нем. И такая его игра не то чтобы помогала убедить Вакара. После первой игры Дамброд вытянул Лебронов в фойе. Это очень светлое пространство, из которого открывается вид на прекраснейшие районы Сан-Франциско, а в ясный день оттуда можно увидеть холмы залива. На стене фойе висела памятная табличка в честь Уильяма Фелтона Рассела, одного из величайших баскетболистов в истории. Билл Рассел привел команду университета Донс к двум национальным чемпионским титулам и был звездой в этом здании – Во Мемориал Джимнезиум. Но Дамброд не собирался читать Леброну лекцию по истории. Он часто орал. Невысокий человек щуплого телосложения с густыми кучерявыми волосами Дамброд отличался приятной улыбкой и природным обаянием. Но это касалось только его поведения – За пределами площадки. Как тренер он вел себя совершенно иначе. По ходу матчей он всегда выглядел разозленным. Топал ногами, когда кто-то из его игроков допускал ошибки. И сверлил их неизменно строгим взглядом. Когда Леброн пришел в старшую школу играть в команде Дамброта, он поверить не мог в то, что тренер действительно может так много орать. Это расстраивало Леброна. Нет, скажу больше, это его бесило. Он ненавидел это. Никогда в жизни тренер не орал на него так, как Дамброд. В тот день Дамброд выступал с очередной жесткой отповедью. Он сказал Леброну, что тот упускает верный шанс. Сказал, что он не сосредоточен должным образом. Сказал, что на кону стоят огромные деньги, какие редко выпадают на долю 16-летнего подростка, приехавшего на широко разрекламированный, но по сути выставочный турнир. И в его случае это была абсолютная правда. И еще Дамброд приказал ему перестать возиться со своими шортами. Леброн послушал тренера. Во второй игре он показал свой потенциал. Он поразил Вакарра особенно своим пасом партнеру на 70 футов, после которого тот отправил мяч в корзину. Вакарра еще много лет будет вспоминать тот пас. Кто знает, насколько длинным он был на самом деле. Кажется, что со временем легенда немного удлинила его. Вакара очень понравилась игра Леброна и то, как он искал возможности вовлечь в игру партнеров. Некоторых из них он едва знал. И это в обстоятельствах, которые были устроены специально для того, чтобы Ваккара смог отсмотреть именно его. Несколько месяцев спустя Вакара добился того, что Леброн стал главной точкой притяжения внимания в лагере ABCD Кэмп, проходившем в Нью-Джерси. На сей раз его протеже должен был заявить о себе на всю страну. Промотаем пленку к тому вечеру в укла. вакара сидит на трибунах вместе со своим подельником Крисом Риверсом, отправленным «Адидас» в авангард стремительно развивавшейся операции «Достань Леброна». Он переехал в Акрон в выпускной год Леброна специально для того, чтобы всегда находиться с ним рядом и укреплять взаимоотношения. Сидя на другом конце площадки, они пристально смотрели на Найта и Мерита, зная, что имеют над ними преимущество. Они были знакомы с Леброном, знали его мать, знали суррогатного отца Эдди Джексона, они обедали вместе, И, как верил Вакара, они сумели убедить своих боссов в Германии сделать Леброну самое щедрое предложение в истории, чтобы суметь заполучить его себя. Но Мерит тоже не сидел сложа руки. Он и сам работал с Найк более десятка лет. И, как и Вакара, стал влиятельной фигурой подводной части баскетбольного мира. Он привел в Найк Кена Гриффи-младшего и стал его ментором в компании. Он приглядывал за Скотти Пипином. За годы карьеры он завербовал и продвинул уйму звезд. И пока Вакарра по своим привычным каналам наводил мосты с Джеймсом, Мэрит разыгрывал другую карту. Маверик Картер познакомился с Леброном еще в детстве. Картер говорил, что они познакомились, когда Леброн пришел на праздник по случаю его седьмого дня рождения. А может восьмого. Их родители вращались в одних кругах, а, говоря откровенно, были связаны темой наркотиков. Отец Картера, Отис, отмотал несколько сроков по обвинениям в обороте наркотиков. У Глории Джеймс было за плечами несколько арестов, в основном из-за мелких правонарушений. Картер – дитя этого мира, и он не стесняется этого. Его бабушка, игравшая значимую роль в его жизни в ранние годы, Организовала ночной и горный клуб у себя дома и управляла им. Картер тусовался там с детства, и мытье полов до да посыльные поручения бабушки стали его первой в жизни работой. Своего отца он называет словом Хасле, но делает это безо всякого осуждения как раз наоборот. Он всегда уважал то, что Отис делал ради того, чтобы прокормить семью, и постоянно крутился вокруг взрослых мужчин вроде тех, что приходили в клуб его бабки. В юности Картер начал продавать травку. Когда его мать Кэтрин нашла заначку в его куртке, она рассверепела. В свое время она окончила университет Акрона, пробившись туда из вечерней школы, и несколько десятилетий отдала служению городу Акрон, трудясь в качестве соцработника. Интеллигентная и работящая женщина Она потребовала, чтобы Картер вернулся к нормальной жизни, иначе он окажется в тюрьме, в точности как отец. Эти и другие меры помогли. К выпускному классу старшей школы Saint винсент Saint мэри Картер уже был звездой футбола и баскетбола и получил полноценную стипендию в Университете Западного Мичигана, чтобы играть там в баскетбол. Когда Леброн учился в девятом классе, Картер был капитаном школьной команды, ее неизменным лидером, излучавшим спокойствие и уверенность. Я видел игру Картера в старшей школе и могу поспорить, что играть в футбол на позиции вайд ресивера у него получалось лучше, чем исполнять роль тяжелого форварда в баскетболе, хотя его таланты по части руководства партнерами, казалось, приносят больше пользы именно на баскетбольной площадке. В этом плане он был похож на своего отца, Умел справляться с трудными ситуациями. И пусть его мать не всегда видела в Отисе положительный пример для подражания, нет никаких сомнений в том, что кое-какие уроки, данные им Картеру, повлияли на становление Мэверика как мужчины. По ходу одного из сезонов совместных выступлений за команду школы Леброна и Картера произошел один эпизод, оказавшийся в итоге ключевым для будущего обоих парней. Дело было в четвертьфинале чемпионата штата, известного в Огайо, под названием «Региональный финал». Игра проходила в Кентон Мемориал Филдхаус, старом складе по соседству с залом славы профессионального футбола. В оппонентах была мощная баскетбольная команда из Кливлинской школы Вилла Анджела Сейнт Джозеф. Эта школа вырастила многих звезд, включая Кларка Келлога, считающегося одним из величайших игроков, в истории Огайо. В начале четвертой четверти очень напряженной игры Картер свалил и отправился на скамейку запасных. Теперь игру предстояло тащить на своих плечах Леброну. Картер отвел его в сторону и сказал ему, что он может принести команде победу. Сейчас кажется абсурдным то, что у кого-то могли возникнуть сомнения на этот счет. Но тогда Леброну было всего 15 и случались периоды когда он превращался в статиста. Это была одна из тех его привычек, которую Дамброд пытался выдавить из него, порой прибегая к пламенным речам в перерывах. Что бы там ни сказал Картер, его слова сработали. В заключительные 7 минут игры Леброн показал свой гений-плеймейкера, и его команда победила. Картер отправился в колледж, планируя сделать карьеру профессионального баскетболиста. Но тренера, приглашавшего Картера в команду, вскоре уволили. И он почти не играл, набирая всего по два очка за игру в среднем. Команда катилась по наклонной. Семь побед при 21 одном поражении. Вдобавок Картера отрезвила суровая реальность. В играх в Мичигане, а позже в Индиане, состоявшихся в том сезоне, он увидел, что попросту не в состоянии тягаться с своими соперниками. Класс не тот. Оказалось, что будущего в баскетболе у него нет. Таковы реалии жизни большинства игроков из колледжей. Но Картеру стоит отдать дань уважения за то, что он осознал это так рано. После разочаровывающего первого сезона он перевелся в университет Акрана, где Дамброд стал ассистентом тренера и нашел для него местечко в составе команды. Из-за правил NCAA, регулирующих переходы игроков, Ему пришлось отсидеть на скамейке целый сезон. Но положительный момент состоял в том, что он был дома, а значит мог вновь возобновить ежедневное общение с Леброном. Шел судьбоносный для Леброна 2001 год, когда его имя стало известно всей стране, а все окружавшие его люди начали подготовку к его будущему переходу в профессионалы. Тогда же в Акрон начали приезжать представители обувных компаний, начавшие процесс вербовки игрока. Мерид был в их числе. Следя за игрой Леброна с трибун, а после общаясь с его семьей и друзьями, Меред быстро осознал не только ту роль, которую Картер играл в жизни игрока, но и оценил то, как он мыслит об игре и что думает о будущем Леброна. Затем Мерит сделал то, что в итоге оказалось чрезвычайно важным. Он предложил Картеру стажировку в штаб-квартире «Найк» в Бивертоне, Орегон. Картер очаровал Мерита. Он явно ему нравился. Но давайте сразу проясним. Главенствующим мотивом Мерита было установление крепких отношений с «Леброном». Такой подход едва ли можно назвать уникальным. С тех пор, как «Найк» начал заключать спонсорские контракты со спортсменами, Он стал брать на работу их близких или тех, кто был как-то с ними связан. Еще в 1970-е, когда Фил Найт отчаянно желал обуть в Найк звезду легкой атлетики Стива Прифонтейна, он поручил своему сотруднику роль заклинателя Стива. При всем этом некоторые директора Найк были очень удивлены появлением Картера в Бивертоне. Обычно Найк приглашал на стажировки студентов Гарвардской школы бизнеса, Стэнфорда, где Найт сам учился в магистратуре, и других заведений аналогичного уровня, но никак не молодых людей из университета Акрона. Картер был умен и амбициозен. Выполняя задания во время стажировки, он часто находил способы пообщаться с боссами компании и проявлял любознательность, стремясь побольше узнать о внутренних процессах и движущей силе компании. Некоторые люди в Nike начинали работать с Картером, думая о том, что он лишь какой-то парень, с которым им придется иметь дело, пока идет охота за куда более крупной рыбой. С этой стигмой Картеру придется бороться почти на всем протяжении следующих 15 лет. Но он сходу начал показывать, что кое-чего стоит и сам. В какой-то момент Картер наткнулся, на цитату Альберта Эйнштейна, которая очень ему приглянулась. «У меня нет особых талантов, я лишь страстно любопытен». Это изречение стало для Картера своего рода жизненным принципом, ну или как минимум броской фразой, которую он использовал в беседах, стремясь очаровать людей. Как бы то ни было, он начал часто ее повторять. И в целом следовал этому кредо по жизни. Получив стажировку, Картер решил бросить баскетбол и уйти из школы, чтобы начать подготовку к будущей работе с Леброном, когда тот станет профессионалом. Картер и Леброн решили, что Картер будет работать на ту обувную компанию, с которой Леброн в итоге подпишет контракт. Картер должен будет играть роль инсайдера Леброна. Порой, рассуждая о своих взглядах на мир бизнеса времен старшей школы, Леброн, когда ему это было выгодно, оправдывался незнанием. Он был неопытным, но ни разу не невежественным. Его предположение о том, что он может заслать Картера в стан Найк, показывает, что уже в 17-летнем возрасте он крепко держал в своих руках рычаги воздействия, которыми собирался оперировать в дальнейшем. У Найк был еще один союзник, и очень влиятельный. Когда Леброну было 16, Он вместе с Картером поехал в Чикаго, чтобы провести там пару тренировочных игр с баскетболистами NBA. Одно это дает представление о том, насколько хорош был парень из Огайо и какие двери перед ним открывались. Тренировки проходили в Хупс Джим за чертой города. Этим залом заведовал хорошо известный тренер Тим Гровер. В один из дней Гровер попросил Леброна задержаться после окончания тренировок. Вдруг... На парковке у спортзала появился дорогой спорткар, из которого показался Майкл Джордан. Леброн и Картер остолбенели. Джордан проводил в зале кое-какие полусекретные тренировки, готовясь к своему последнему возвращению в НБА. Около 20 или 30 минут он потратил на Леброна, беседуя с ним. Разумеется, Джордан был кумиром Леброна. И этот момент просто ошеломил его как и сам Джордан, под конец протянувший ему свою визитку с номером мобильного телефона. В следующие несколько лет, когда Джордан приезжал в Кливленд на игры в составе Вашингтон Wizards, он еще не раз встречался с Леброном. Весной выпускного года Леброна Джордан пригласил его принять участие в его ежегодной игре «Всех звезд старших школ, проходившей в Вашингтоне, округ Колумбия». И там они провели вместе еще какое-то время. Знакомство с Джорданом, пожалуй, главной спортивной иконой «Найк» всех времен, добавило вестов «Найк». Сонни вакара действительно первым вышел на Леброна и установил с ним хорошие отношения обредив его в Adidas с головы до ног. Но и мерец «Найк» сумели к нему подобраться. Леброн достаточно знал и понимал, чтобы не склоняться к какой-то одной из сторон. Летом, предшествовавшим выпускному году в школе, он появился в лагере ABCD Camp, организованном в Акаре в Нью-Джерси, и на той же неделе в июле заявил о себе в All American Camp, устроенном Nike. Играть он не мог, так как продолжал восстанавливаться после перелома запястья, полученного на турнире в Чикаго весной. Однако на обоих ивентах Леброн давал пресс-конференции. В лагере Adidas он ходил в кроссовках Nike. В лагере Nike появлялся в кроссовках Adidas. Игра началась. Тем январским вечером в Лос-Анджелесе Леброн играл неважно, по его же собственным стандартам. Он смазал все восемь своих очковых бросков и в общей сложности промахнулся 15 раз. После фурора на национальном телевидении, который он произвел месяцем ранее, во время победного матча против Академии Oak Hill в Кливленде, Этот перформанс получился куда более скромным. Но он все равно сумел набрать 21 очко, добавив к ним 9 подборов и 7 ассистов. Было и несколько ярких эпизодов, главным из которых стал пас между ног, который в будущем он еще не раз повторит в стенах спортсцентра. На игре присутствовало 12 тысяч человек. В том сезоне Брюинс были на спаде и на арене «Поли» ни разу за сезон не собиралось столько людей. Команда «Леброна» победила с разницей в 6 очков и на следующей неделе оказалась первой в рейтинге, опубликованном «USA Today». Но настоящая игра с большими ставками началась позже. Когда дело приняло серьезный оборот, «Рибок» отставал от своих конкурентов из Nike и Adidas. Они не проделали так много подготовительной работы, и не вкладывались так в налаживание связи с игроком. Но и у них был козырь: поверхностное знакомство с Уильямом Уэсом Уэсли, близким другом звезды Филадельфии 76 С алина Айверсона. В то время Айверсон был лицом баскетбольного рибок. Уэсли стал известен широкой публике в 2004, когда помог разнять драку между игроками Детройт Пистонс и Индиана Пейсерс. Пока Уэсли утаскивал с площадки Рона Артеста, разъяренные болельщики поливали пивом его костюм. Но в мире баскетбола Уэсли имел вес задолго до этой истории. Агенты и высокопоставленные лица лиги не раз называли его одним из самых влиятельных людей в мире баскетбола середины двухтысячных. Уэсли специализировался на завязывании дружеских отношений с молодыми игроками. Он помогал им и их семьям, а по сути выполнял роль связного в организации сделок. Игроков он называл своими племянниками, а некоторые из них обращались к нему как дядя. О нем ходило много историй, что он помогал деньгами игрокам, набравшим карточных долгов, что решал вопросы с ипотекой и даже, что разрешал разногласия между звездными игроками и тренерами в качестве посредника, вылетая на встречи с ними на частном самолете. Как бы ни называлась его роль, игроки NBA доверяли ему, а тренеры колледжей и профессиональных команд видели в нем уважаемого человека. Не было сомнений в том, что Уэсли – мастер по части выстраивания отношений. Найк сделал так, что Джордан выразил Леброну заинтересованность компании в нем. Уэсли помог ему устроить встречу с другим его кумиром, хип-хоп-магнатом Джей-Зи. Одним из самых близких к Уэсли игроков был Даджуан Вагнер. Он был ему больше, чем просто племянником. Вагнер был крестным сыном Уэсли. Кроме того, в выпускной год Леброна в школе Вагнер проводил свой дебютный сезон в NBA в составе Кливленд Кавальерс. Уэсли и отец Вагнера, Милт, знали друг друга со времен старшей школы. И, по сути, Уэсли начал свою карьеру баскетбольного брокера с приходом Милта в NBA, где их карьеры с тех пор развивались параллельно. Впоследствии Уэсли помог Леону Роузу, юристу из Филадельфии, запустить собственный агентский бизнес и сыграл значимую роль в превращении Роуза в одного из самых влиятельных агентов NBA. Роуз также представлял интересы Вагнера. В довершении ко всему этому в сезоне 2002-2003 Уэсли проводил много времени в Кливленде, оказывая поддержку своему крестному сыну. Тем временем, в том сезоне Джеймс периодически появлялся в Кливленде, чтобы посмотреть матчи Кевс. В команде его тепло приняли и даже открыли доступ в раздевалку. Кевс в том сезоне играли ужасно и намеренно сливали игры. Так они пытались улучшить свои шансы заполучить Леброна на драфте. В то время как сам Леброн уже ходил к ним в раздевалку в своем школьном пиджаке с эмблемой школы. И, по правде говоря, он уже тогда был лучшим игроком в той раздевалке. Тренер Кевс Джон Лукас разрешил Леброну проводить тренировки на арене команды, пока тот учился в 11 классе. И когда NBA узнала об этом, команда была оштрафована на 150 тысяч долларов, а сам Лукас получил дисквалификацию на две игры. Но Леброн по-прежнему крутился рядом. Это обстоятельство помогло Уэсли познакомиться с ним, его друзьями и семьей и завязать отношения. Кто именно платил Уэсли и с кем он работал на тот момент, остается загадкой. Но он привычно пытался завербовать игроков для агентства Роуза. Роуз представлял интересы Айверсона и в 2001 выторговал тому пожизненный контракт с рибок. Когда частный самолет, принадлежавший Рибок, сел в аэропорту Акрона, Уэсли находился на его борту как член команды вербовщиков, приехавших устраивать для Леброна ту самую судьбоносную презентацию. Но у того, что именно Рибок, первый из трех компаний-претендентов, проводил для Леброна презентацию, была своя причина. Им предстояло провести наибольший объем работы. Ранее в тот год Рибок сделал Коби Брайанту гигантское предложение. По слухам, компания предлагала ему свыше 15 миллионов долларов за сезон. За несколько месяцев до этого Брайант заплатил 8 миллионов за выкуп своего контракта у Adidas. Будучи четырехкратным чемпионом, Коби мог выбирать спонсора, оставаясь свободным агентом. И в результате весь сезон провел, играя в кроссовках разных брендов. Но в конечном счете переговоры Брайанта с «Рибок» сорвались – И он сосредоточил свое внимание на Найк. арон Гудвин, которому удалось победить в гонке за право представлять интересы Леброна отчасти благодаря своему опыту по заключению крупных сделок с обувными компаниями, понимал, что Рибок пролетел с Брайантом. А потому принялся разрабатывать такую стратегию, которая позволила бы ему организовать аукцион на Леброна. Он надеялся, что рибок явно нуждавшийся в «Большой звезде» после провала переговоров с Брайантом, задаст определенную планку предложений. В ходе разговоров с представителями «Рибок» Гудвин четко дал понять, что Леброн будет ждать от них огромного предложения, иначе их заявку никто не станет рассматривать всерьез. Естественно, что после того, как «Рибок» совершил свой впечатляющий ход, Леброн связался с «Меритом» и «Вакара», чтобы оценить, Готовы ли они сделать ему аналогичное предложение Подготовка к этому велась долгая И все пытались предсказать, чем все завершится Деньги, о которых теперь шла речь Были куда внушительнее сумм О которых некогда мечтали участники переговоров Впервые Леброн начал осознавать Что его будущее может и не быть связано с Nike и Adidas Брендами, в которых он представлял себя столько лет Вакарро намекнул Леброну, что «Адидас» собирается предложить ему 100 миллионов долларов гарантированно по 10 миллионов в год. Волшебная, потрясающее воображение цифра, стоящая особняком даже столько лет спустя и остающаяся ориентиром, масштабы которого трудно осознать и измерить. Но сценарий с участием трех компаний, ведущих борьбу за актив, который им отчаянно нужен, породил ситуацию, в которой Леброн сумел провернуть поистине историческую сделку. Вакара хотел победить. Эта победа пополнила бы его и без того внушительный послужной список. Со своей стороны Вакарро готовил эту операцию много месяцев и не раз общался с высшими руководящими лицами компании, чтобы удостовериться, что для заявки «Адидас» все готово. Компания вложила существенные средства в организацию встречи с игроком, состоявшейся в конце недели. В пятницу, спустя всего два дня после презентации «Рибок», «Адидас» отправил за «Леброном» и несколькими его друзьями частный самолет. После приземления гостям вручили билеты на лучшие места на матч-плей-офф с участием «Лейкерс». В тот вечер хозяева победили, обыграв «Сан-Антонио Сперс. А Коби набрал 39 очков, играя в своих Джорданах. На следующий день была запланирована презентация, которая должна была пройти в особняке в Малибу с видом на Тихий океан. Его компания арендовала специально по этому случаю. Все ловушки были расставлены. Изящная презентация, макеты будущих моделей кроссовок, маркетинговые концепции. Но ход игры переменился после встречи Леброна с Рибок, как и надеялись в Рибок. Поэтому, когда зашла речь о деньгах, оказалось, что у «Адидас» проблемы. Никаких 100 миллионов долларов не оказалось. Из штаб-квартиры «Адидас» в Германии поступило окончательное предложение, указывавшее на то, что компания заортачилась и теперь гарантирует игроку существенно меньшую сумму. В контракте были прописаны бонусы и отчисления, которые при определенных обстоятельствах могли даже поднять общую сумму заработка игрока выше отметки в 100 миллионов, но гарантировалось ему меньше 60 миллионов. До «Рибок» такое предложение показалось бы роскошным. После «Рибок» оно выглядело несуразным, и все это понимали. Атмосфера испортилась. Вакара лично принес извинения Леброну и его матери. Он был раздавлен и деморализован и не потому, что понимал, заполучить Леброна не удастся, а потому, что его боссы выставили его в дурном свете, не подкрепив его обещания делом. В тот день он решил, что покинет Адидас. Через пару месяцев он оставил свою должность. Леброн улетел домой, думая о Рибок и их стомиллионном предложении. В следующую пятницу в Акрон за Леброном и его семьей Прибыл другой частный самолет, на сей раз принадлежавший Nike. Для Nike было важно войти в игру последними. Таким образом, они хотели лучше контролировать ход переговоров. Но у этой стратегии были и минусы, особенно в свете определенного подхода к ведению бизнеса, принятому в Nike. Дело в том, что компания не любила аукционы и избегала участия в них. Зачастую им удавалось подписывать спортсменов дешевле, чем это могли бы сделать конкуренты, просто в силу высокого качества их продукции, узнаваемости бренда и маркетинговых усилий. Спортсмены хотели, чтобы их имена ассоциировались с Nike. Всего за неделю до приезда Леброна в город в кампус Бивертона наведался Кармело Энтони, и его презентации и переговоры, завершившиеся его согласием присоединиться к команде Nike, Прошли одним днем. Но имея на руках предложение рибок, Леброн хотел получить от их конкурентов некоторые гарантии, прежде чем соглашаться на очередную длительную поездку. Он регулярно общался с Мэритом, но Мерит не называл ему никаких цифр, лишь заверяя его в том, что ему понравится то, что он услышит. По правде говоря, работа Мерита заключалась в выстраивании отношений. Он должен был убедить спортсмена выбрать именно Nike, а не решать, сколько компания может ему заплатить. Директора Adidas взвесили все за и против и сочли, что подписание Джеймса за 100 миллионов необоснованно с точки зрения финансов. Топ-менеджеры Nike провели аналогичные исследования и, так же как их коллеги в Adidas, сомневались по поводу целесообразности. Многие годы в ежегодных отчетах Nike Неизменно фигурировала строчка под названием «Demand Creation Expense» – расходы на создание спроса. Это шаблонная фраза, за которой скрываются траты компании на спонсорские контракты, маркетинг и рекламу. Как правило, Nike стремился удерживать эти цифры в районе 11-12% от общей суммы своих доходов. При такой формуле расчета 100 миллионов долларов, гипотетически полагавшиеся сереброну по контракту, означали бы, что Nike рассчитывает заработать на продаже его фирменных кроссовок и одежды не менее 850 миллионов за все годы соглашения. Очень внушительная сумма. Когда настало время принимать окончательные решения, генеральный директор Adidas Херберт Хайнер решил, что шансы на успех невысоки. Филу Найту тоже пришлось пройти точку перелома. Не все в спонсорском контракте так очевидно. Найк круто продает. Заполучить Леброна тоже было бы круто. Это не измерить никакими показателями. Чтобы вы могли оценить масштабы, скажу, что бюджет Nike на создание спроса в 2003 году составлял миллиард двести миллионов долларов. К 2017 он разросся до 3 миллиардов шестьсот миллионов долларов. Весной 2003 одновременно с попытками угнаться за всеми баскетбольными свободными агентами Компания также завершала процесс приобретения конкурирующей фирмы Converse за сумму в 305 миллионов долларов наличными. Все относительно. Но в отношении «Леброна» дело обстояло так, что Nike очень его хотел. Но при этом совсем не хотел заключать невыгодную для себя сделку. На фоне всех этих событий «Леброн» вместе со своей мамой вновь отправился на очередную презентацию. Картер составил им компанию, возвратившись в кампус Nike. Из-за занятий в школе Леброн смог вылететь только в пятницу днем. Это означало, что его презентация состоится в субботу, что было непривычно для Nike. Как правило, они проходили в будние дни. Местом проведения было выбрано здание имени Мии изящное новое строение с затемненными окнами зеленого цвета, ставшая самым масштабным во всем кампусе Nike. Были применены некоторые приемы для создания антуража, специальная подсветка, видео, искусно расставленные по территории продукция компании. Но эта презентация оказалась самой грандиозной из всех, что Nike делал до сей поры. Организацией мероприятия занималось креативное агентство из Портленда «Виден Plus Kennedy. Ответственное за крупнейшие маркетинговые компании компании последних лет. Был даже нанят поэт, зачитавший для Леброна текст, написанный специально для него. Компания демонстрировала ему примеры того, как могли бы выглядеть кроссовки его обувной линейки, какие футболки, шорты и носки могли бы пополнить его коллекцию одежды. Одной из тем был Леброн в образе льва, Перед этим была презентация прозвища «Кинг Джеймс», «Король Джеймс», которая ему полюбилась. Кто-то из руководителей Nike подсчитал, что на одну эту презентацию, подготовку представленных образцов продукции и оплату человека-часов сотрудников, компания потратила несколько сотен тысяч долларов. Затем настало время говорить. «Обычно в таких ситуациях агенты заходят в переговорную, а игроки ее покидают». Как раз тогда, когда речь заходит о конкретных цифрах и условиях контракта. Гудвин был на месте, как и Фред Шрейер, бывший юрист Найк, тогда занимавший пост комиссара профессиональной ассоциации боулеров. Гудвин нанял его, чтобы тот оказал ему помощь в переговорах. Найк за столом представляли Ральф Грин и Адам Хелфанд, двое ведущих менеджеров компании в сфере маркетинга. Но дальше все пошло не по сценарию. Леброн хотел присутствовать в переговорной в тот момент, когда Найк будет делать ему предложение, к чему компания оказалась не готова. Кроме того, он хотел, чтобы с ним рядом находилась Глория. В конце концов, Рибок разрешил им присутствовать в комнате и при них выписывал чек на 10 миллионов долларов. Леброн, казалось, рассчитывал услышать нечто такое же грандиозное. Но Найк не привык вести бизнес Подобным образом. Найт пришел на презентацию, и после того, как директора сообщили ему о проблеме с Леброном и Глорией, он дал свое добро на их присутствие в переговорной. Предложение Найк не вызвало у Джеймсов слез радостного удивления. Компания гарантировала около 70 миллионов. Что же до подписного бонуса, то Найк прознал о предложении в 10 миллионов сделанном Рибок и подготовил аналогичный ход. Ну, почти. Они не собирались сообщать об этом Леброну лично, но их предложение предполагало 5 миллионов бонуса при подписании контракта и дополнительные 5 миллионов чеком позднее, когда долгосрочные условия сделки будут сформулированы. Сейчас на столе никаких чеков не лежало. Глория не расплакалась, услышав такое предложение. Вся позитивная динамика, наработанная по ходу презентации, растворилась В мгновение ока. Чтобы прояснить масштабы сделки, напомню, что первый контракт Тайгера Вудса с Найк тянул на 35 миллионов долларов. Брайант в том же году согласился на 40-миллионный контракт. То, что предлагал Найк, было невероятно впечатляющим. Просто не настолько впечатляющим, как предложение Рибок. Последующие переговоры между сторонами завершились неудачно. Когда встреча была прервана и Леброн покинул кампус, все указывало на то, что Найк он носить не будет. За несколько месяцев до этого биржевой аналитик Мэрил Линч призвал скупать акции Nike, предполагая, что компания вскоре подпишет Леброна. Тогда юрист Леброна выступил с заявлением, в котором отрицал наличие соглашения, поскольку не хотел прежде времени завершать аукцион на игрока. Итог был в том, что в «Найк» ожидали успешного заключения сделки. Если бы компании не удалось заполучить «Леброна», стоимость ее акций на рынке упала бы, но лишь на время. Тем вечером «Леброн» отправился в дом Меррита. Все понимали, что перспективы в этом деле стали туманными. «Мерита» не покидало чувство, что эта встреча – его последний шанс плодотворно провести время с «Леброном». В итоге у них получилось что-то вроде Сеанса сближения. Леброн подружился с сыном Меррита подросткового возраста, и они вместе играли в видеоигры. Однако, когда Меррит прощался с Леброном в аэропорту в воскресенье, у него были плохие предчувствия по поводу шансов Найк на успех. Гудвин хотел закрыть сделку к следующей среде. В четверг в Нью-Джерси должна была пройти драфт лотерея «НБА», на которой Леброну предстояло узнать имя своей новой команды на предстоящий сезон. Были шансы, что Леброн мог оказаться в Нью-Йорк Никс, а это открывало перед ним громадный рынок, или в Мемфис-Гризлис, где рынок был одним из самых маленьких в лиге. Гудвин не хотел, чтобы размеры рынка влияли на котировки Леброна в развернувшейся аукционной войне. И он, обозначив дедлайн, таким образом подстегивал обувные компании к тому, чтобы они сделали игроку максимально щедрые предложения. Утром понедельника сотрудники Nike пришли на работу, ожидая услышать новости о том, что на выходных Леброн согласился подписать с компанией контракт. Свыше 100 человек сотрудников принимали участие в той презентации, и некоторые из них жаждали услышать новости о победе. Вместо этого Придя к офисам руководства маркетингового департамента компании, располагавшихся в здании имени Джона Макенроя, они открыли для себя совсем иную правду. Как говорил парень, работавший в финансах, «разрыв между нами и Рибок значителен». Другими словами, конкуренты просто перебили предложение Nike и с каждым днем положение компании в гонке ухудшалось. Было очевидно, что еще не все потеряно, Но никакого позитивного движения не наблюдалось Найк был готов увеличить свое предложение Но хотел, чтобы первым об этом заговорил Гудвин Гудвин же не хотел выступать со встречным предложением Ожидая действий от Найк Эта небольшая игра в ожидание тянулась еще около суток Пока Мериту наконец не удалось заставить Гудвина сдвинуться с места И сделать контрпредложение Но даже тогда до соглашения было еще очень далеко. Тем временем Гудвин поддерживал связь с Рибок, почуявшим шанс оперативно закрыть сделку. Компания увеличила свое предложение, подняв его общую сумму выше планки в 100 миллионов долларов. По свидетельствам тех, кто видел окончательные цифры, суммарный размер предложения Рибок к Леброну с учетом подписного бонуса и других прописанных стимулов достигал 115 миллионов долларов. Умопомрачительные цифры. В тот вторник Рибок и Гудвин были настолько близки к соглашению, что обе стороны уже планировали перелет в родной для Леброна Акрон, чтобы там уладить последние формальности с подписанием. Рибок вот-вот должен был осуществить свой план. Если бы в компании считали иначе, там вряд ли бы одобрили отправку в Акрон топ-менеджеров и юристов со всеми необходимыми бумагами. Пока шла вся эта суета, «Леброн» успел стать миллионером. Гудвин закрыл первую спонсорскую сделку «Леброна», договорившись о многолетнем контракте на 6 миллионов долларов с компанией «Аппедек», производящей разного рода фанатскую атрибутику и коллекционные предметы, в том числе карточки игроков. Гудвин снял номер «Люкс» в отеле Редисон в центре Акрона, и когда Джеймс подписал там контракт с Аппер Deck, представитель компании протянул ему чек на 1 миллион, причитавшийся ему в качестве подписного бонуса. Леброн сложил чек пополам и убрал его в карман так, словно это было самым обычным делом, а потом вернулся обратно в школу. Все это происходило в последние дни его учебы в выпускном классе с друзьями и он хотел насладиться этими днями сполна. Но на уме у Леброна были и другие мысли. Он знал, о каких цифрах шла речь. Он пытался свыкнуться с новой для себя реальностью. Через пару недель он мог стать лицом Рибок. Но он не хотел этого. Ему не слишком-то нравились их кроссовки. За пару лет до этого один из спортсменов Рибок Шон Кемп сказал, что обувь, которую Рибок снабжал его на играх, подводила его. В одном интервью газетному репортеру он даже назвал их кроссовки шлаком, за что Рибок подал на него в суд. Но Кемп все равно остался при своем мнении. Леброн же всегда представлял себя играющим в Nike, хотел быть участником крутых рекламных кампаний бренда и работать с его дизайнерами. Однако предложение Рибок – Было на десятки миллионов долларов внушительнее Эти деньги должны были заставить Леброна отбросить всякие сомнения Найк определенно мог позволить себе повторить предложение Рибок Этот ход вряд ли отразился бы негативно на прибыли компании Но ей предстояло заключить еще множество контрактов с целым рядом других спортсменов Менеджерам приходилось учитывать этот сдерживающий фактор Но когда Леброн представлял свое будущее, он всегда видел себя обутым в Nike. Он мечтал сняться в одном из рекламных роликов Nike. Хотел быть как Джордан. Хотел вести бизнес с Nike. По его словам, он хотел стать членом семьи Nike. Отчасти причиной его желания было наследие Джордана. Отчасти дело было в превосходстве бренда. Отчасти в сугубо личных предпочтениях. Он просто хотел носить на себе свуш. В какой-то степени повлиял и Мерит, сумевший завоевать доверие Леброна. Наступила среда. Рибок прибыл в город, разбив лагерь в одном из номеров отеля. Представители компании готовились завершить сделку. Гудвин позвонил в Найк и более-менее ясно дал понять, что Леброн принял решение подписать контракт с ними. Если компания согласится увеличить свое предложение и обговорить пару пунктов контракта, она получит Леброна. Хелфанд и Грин, руководители Найк засуетились, осознав, что вновь вернулись в игру. Найт находился в Нью-Йорке на похоронах легендарного спортивного агента Марка МакКормака, но смог принять звонок от коллег. Он одобрил увеличенное предложение. Приближался вечер, и пока руководители «Рибок» все ждали ответа, их коллеги из «Найк» составляли краткое резюме условий будущего контракта. Пока они пытались завершить составление контракта, «Найт» сел в свой самолет в Нью-Йорке, чтобы вылететь домой в Палм-Спрингс. Следующие шесть часов он будет недоступен для связи. В конце концов, «Леброн» согласился подписать семилетний контракт по которому гарантированно получал от Nike 77 миллионов долларов плюс 10 миллионов подписного бонуса, с учетом которого общая стоимость контракта доходила до 87 миллионов. Менеджеры Nike факсом отправили резюме условий, попросив Леброна подписать его и выслать им обратно как можно скорее. Они ждали, расхаживая кругами вокруг факса, надеясь вскоре увидеть бумагу с подписью Леброна. Леброн приехал в отель и не пошел на встречу с людьми из Рибок. Вместо этого он отправился к Гудвину и Шрейеру и подписал один из самых важных документов в своей жизни. Гудвин прошел через фойе, чтобы сообщить новости руководителям Рибок. Менеджеры компании были в ярости. Их использовали как рычаг. Они летели в такую даль лишь ради того, чтобы оказаться принесенными в жертву у алтаря. Им даже не дали последнего шанса еще немного подсластить условия для игрока. Недовольство было тотальным. Со своей стороны Гудвин считает, что все прошло вполне добросовестно. Все это время он был убежден, что заключает сделку с Рибок. Как и Стив Стаут, бывший музыкальный воротила, планировавший ошарашить Леброна фантастическим предложением и закрыть сделку в считанные часы, Гудвин никогда еще в своей жизни не видел, чтобы человек отказывался от таких огромных денег. Тем более подросток. В конечном счете Гудвин устроил своему клиенту то, чего тот хотел – максимум денег от Найк. На самом деле сумма контракта оказалась даже выше той, которую одобрил Найт. И топы Найк немного переживали за его реакцию на финальные цифры контракта. Но когда Найт приземлился в аэропорту, Он позвонил коллегам и так обрадовался новостям о победе, что даже ни разу не упомянул сумму контракта с Леброном. В долгосрочной перспективе Леброн зарабатывал на этой сделке существенно больше благодаря роялти, которые поднимали его заработок за период действия контракта до 100 миллионов и даже выше. Когда новости о контракте дошли до общественности, некоторые издания сообщили, что сделка тянет на 90 миллионов, Они получили колоссальное внимание в баскетбольных СМИ, это и понятно, но также их обсуждали в круглосуточных новостных передачах и на страницах национальных газет. Цифры были настолько обескураживающими, что эта история быстро вышла в культурное поле. Ведущие новостных программ давали свои комментарии, в редакторских колонках газет выходили статьи и так далее. Была реакция и среди игроков NBA. Леброн только что стал самым высокооплачиваемым лицом обувной компании после Джордана. Сумма его контракта более чем вдвое перекрывала сумму нового контракта Брайанта, хотя Брайант был одним из главных лиц лиги. На следующий день котировки акций «Рибок» упали. На той неделе случилась утечка информации – Стало известно, что компания сделала самое внушительное предложение игроку, и какое-то время казалось, что она его заполучит. Компания сочла нужным выступить с заявлением. Оно гласило. И хотя мы верим, что Леброн Джеймс стал бы потрясающим активом для Рибок, затраты, связанные с заключением долгосрочного партнерского соглашения с ним, оказались значительно больше тех сумм, которые мы хотели бы в него вложить. Главный конкурент Рибок попросту пообещал игроку больше денег и в заключительные часы после тщательного анализа ситуации и с точки зрения интересов нашего бизнеса и наших акционеров Рибок предпочел не повторять это предложение. Мы очень довольны достижениями Рибок и тем фактом, что череда наших недавних беспрецедентных успехов вынудила нашего крупнейшего конкурента на рынке заплатить столь колоссальную сумму. Потрясающе! Международная корпорация вынуждена публиковать заявление в связи с тем, что не смогла подписать спонсорский контракт с тинейджером. Вдобавок заявление было нечестным. Рибок предлагал больше денег, чем конкуренты. Когда официальные лица Рибок услышали новости о сделке на 90 миллионов, Пусть даже журналисты и не совсем точно назвали цифры контракта, они знали, что Nike заплатил меньше. Но все равно поддели Nike. За годы, прошедшие с той поры, в сотрудничестве Леброна с Nike накопилось немало как взлетов, так и падений. Но в целом их брак оказался очень счастливым. Вместе они провели несколько запоминающихся маркетинговых кампаний, включая кампанию с двумя громадными билбордами неподалеку от Quicken Loans Arena в Кливленде, ставшими визитной карточкой игрока. Леброну так полюбился один из них с надписью «We all the witnesses, мы все свидетели» рядом с его собственной черно-белой фотографией, что он даже вытатуировал слово «witness» на своей ноге. Обе стороны заработали в процессе много денег. Леброн – сотни миллионов долларов. Согласившись тогда подписать контракт, Леброн во многом доверился Найк. Он надеялся, что они будут поддерживать его, даже если на первых этапах карьеры он столкнется с трудностями. Что они будут продвигать его наряду с множеством других своих спортсменов. Что они будут проектировать такую обувь, которая не только будет круто выглядеть и хорошо продаваться, но и нравится ему лично. Что они будут снимать с ним запоминающиеся рекламные ролики, как делали это с Джорданом. Коротко говоря, Леброну, подростку, любившему носить бейсболки козырьком назад, рассказывать сальные шуточки и тусоваться с друзьями, пришлось думать в долгой перспективе. Не только потому, что окружающие люди говорили ему о том, что это важно, но и потому, что он сам осознавал эту важность. Такое не слишком характерно для 18-летнего юноши. Тот факт, что тинейджер, который вот-вот должен был сказочно обогатиться, взял время на обдумывание того, в каком положении он окажется по истечении контракта, охватывавшего большую часть его карьеры, дорогого стоит. Да, Леброн выбрал Найк потому, что ему нравилась компания, потому что он считал бренд крутым. Он выбрал их потому, что еще в детстве видел, что их кроссовки носит Джордан, и хотел во всем походить на своего идола. Он выбрал их, потому что верил, они смогут снимать с ним классную рекламу и проводить памятные кампании. Он выбрал их, потому что считал, что они смогут обеспечить его кроссовками лучшего дизайна. Но также он выбрал их потому, что в ключевой момент предпочел свое будущее в сиюминутной выгоде. Эта история продемонстрировала его систему ценностей и чутье, которые в купе станут фундаментом для многих последующих его решений в деловой сфере, а их за остаток своей карьеры он примет еще множество. Несколько лет спустя Рибок был продан компании Adidas, а спустя еще несколько лет баскетбольное подразделение Рибок было сведено к минимуму. Оказалось, что некоторые компании были меньше озабочены своим наследием и будущим, чем Либрон, которого они так жаждали заполучить. За деталями сделки и воспоминаниях о суммах мы упускаем реальность. Но именно эта мысль, пожалуй, является здесь самой главной. Она и чек на 10 миллионов долларов, доставленный FedEx, Подписание контракта с Найк сказал Леброн в 2018 году. Было лучшим деловым решением, которое я когда-либо принимал.